«А что за спешка, Хасан?» – Послышался созадаченный голос полковника. «Куда торопимся? Почему именно две-три недели? Может, и впрямь стоит мотануть до базы?» Сергей Петрович, Хасан Ибн Аббас, прижав руку к груди, сделал что-то вроде полупоклона в сторону Родионыча. «Во-первых, если бы я успевал до базы, то ваши люди мне были бы не нужны, и, соответственно, меня бы сейчас здесь не было». Но случилось так, что кроме нас о комбинате узнали наши конкуренты. И сейчас, когда я с вами разговариваю, вполне возможно, они уже движутся туда. Нам придется принимать во внимание, что сведения к ним поступили дней на пять раньше, чем ко мне, а также и то, что от их базы до комбината месяц пути. Будем исходить из того, что пока мы тут пускали друг другу кровь, они прошли уже четверть расстояния, а вполне возможно и больше». И у нас, по моим расчетам, есть 15, максимум 20 дней, чтобы добраться, захватить комбинат и выстроить грамотную оборону. Брать его необходимо как можно скорее. Время работает против нас». «Так еще и в обороне потом сидеть?» Майор развел руками. «Придется. Но нам главное отбить объект и закрепиться. А уж там, с бронепоездом и людьми за бетонным забором, у нас есть все шансы его удержать». К тому же я уже отправил людей на базу с сообщением о комбинате и точными координатами, и через полтора месяца там будет столько народа, что нашим конкурентам ничего не светит. С поднятой рукой поднялся шалтай-болтай. А можно про бронепоезд подробнее? Собрание зашумело. Узнать про бронированное чудовище было интересно всем. Майор пожал плечами. Секретов тут нет. Бронепоезд был построен братством, все сделано своими руками и использовал зачастую все, что под руку попадется. В состав бронепоезда входит бронетепловоз, командирский вагон управления, цистерна с солярой, три броневагона со стрелковым, артиллерийским и ракетным вооружением, бронеплощадка с зенитными пулеметами, две контрольные платформы, три грузовые платформы с двумя Т-80УД и одной БМПТ три бронетеплушки и одна инженерная платформа с краном, вооружение броневагонов, корды, несколько спаренных утесов М, КПВ, сани, автоматические пушки 2А72, три танковых пушки калибра 125 мм. Вот, собственно, и все. Майор Аббас замолчал. Ни хрена себе! Думается мне, что с таким вооружением вам никакой противник не страшен», сделал попытку неуклюжего комплимента полковник. Касан Ибн Абаз пожал плечами. Всякое случается, и произошедшее событие тому доказательство. Откуда ж такое богатство?» Майор засмеялся. «Вам ведь знакомо понятие «военная тайна», товарищ полковник. К тому же наша организация существует уже достаточно долгое время и успела накопить некоторые, так сказать, материальные ресурсы. Ими и пользуемся. По бронепоезду спасибо, все вполне доходчиво. А вот не скажете ли численность боеспособного населения комбината? Этот вопрос задал Герман. Данил услышал его голос откуда-то из середины аудитории. В случае боя, не сомневайтесь, оружие возьмут все от мала до велика, а это порядка трех сотен человек. Половина из них – женщины и дети, но, учитывая, что защитники находятся за толстыми стенами, знают окружающую местность наизусть и, нисколько не сомневаюсь, хорошо пристрелялись по квадратам, силы наши примерно равны. Со своей скамейки встал Плюшкин, начал мяться, теребя пуговицу на форменном кителе. Наконец проблеял. Хотелось бы узнать, так сказать, в общих чертах, в каких пропорциях и на сколько, так сказать, частей будет поделено до экспроприирования Делить будем на каждого человека. Хм, Плюшкин нахмурился. Не по справедливости получается. Нас-то меньше, а войсковых тем более. Надо бы на три равные части. Но информация моя, отрезал майор абас Так что извините. Да вы и не переживайте. Все равно всего забрать не сможете. А если каким-то чудом и увезете, в склады убежища не запихнуть даже десятой части вашей доли. У меня, кстати, была задумка зачистить ту местность и организовать что-то вроде совместной охраны комбината из ваших и моих людей. Мне-то тоже хранить негде. Даже на базе вся эта прорва не уместится. Вот, кстати, и по доставке вопрос. Как мы все это добро перевезем? Хасан и Банабас развел руками. «Ну, это уж... Хорошо, для первого раза доставим часть вашей доли на бронепоезде, а потом уж сами думайте», — руку поднял полковник. «Да, Сергей Петрович. Меня более интересует, как будет организована операция», — Родионыч пожевал губами. «Хоть какие-то задумки есть?» «Задумки всегда имеются, но оглашать их сейчас не имеет смысла. Четкого и скоординированного плана пока нет». Есть задумка найти вентиляционные выходы на поверхность и использовать какой-нибудь газ. Но газ этот надо еще найти. Есть задумка разыскать запасной вход и попытаться его вскрыть. Также есть задумка как-то использовать фактор неожиданности. Но точного плана, повторюсь, мы не имеем. И когда же он появится? Это уж когда осмотримся на местности. Я к чему это так настойчиво спрашиваю? Родионыч оглядел собрание. «Я, как вы понимаете, идти с вами не могу. На мне остаются женщины, дети и головоломка. Как организовать оборону в отсутствии основного контингента защитников? Но за своих людей я, понятное дело, болею, потому и хотелось бы услышать, какой-никакой план, оценить, так сказать, вероятность победы». Люди загомонили, соглашаясь с этим разумным, в общем-то, утверждением. Майор абас вздохнул, в который раз развел руками. «Извините, товарищ полковник, в этом я вам помочь не смогу. Но уж не думаете ли вы, что я не болею также за своих людей? Все находятся в равном положении, и ваши, и мои. Конечно, при разработке операции будем ориентироваться на минимальные потери». Но в бою нельзя предусмотреть все, нельзя сыграть как по нотам, уж вам ли этого не знать. И то, что операцию без сведений об окружающей местности и прочих разведданных заранее на пальцах не разработать, вы, товарищ полковник, тоже прекрасно понимаете. Прибудем на место, осмотримся, а там уж и воевать начнем. Родионыч сел задумчиво кивая. И все же я бы попросил сначала попытаться взять комбинат по-тихому, тем более, что мы с тобой уже говорили об этом. «Говорили», — майор внезапно с большим интересом оглядел чайную. «Кстати, вы упомянули о ваших лучших группах сталкеров. Могу я на них взглянуть?» Полковник гордо улыбнулся. «Почему бы не показать молодцов? Добрыня, Арийц, Дума, Порох, тандемы, подъем! Вместе с напарниками!» Данил оторвал затекшую задницу от скамьи, выпрямился, оглядываясь. Сзади встал Сашка, чуть в стране синхронно поднялись тандемы, встали Ариец, Бармаглот, Локатор, Порох и Шалтай с Думой, сидящий у стены. Вот, полковник удовлетворенно смотрел на них. Один к одному, отборные, сам воспитывал, сам тренировал. Весь спецкурс разведки ГРУ проходили под моим личным контролем, так что на них можно положиться, как на меня. Хотелось бы и мне с вами, старый конь борозды не испортит, да людей не на кого оставить. «А вы не переживайте, товарищ полковник», — как-то странно усмехнулся Хасан и Банабас, внимательный и цепко оценивающий, осматривая поднявшихся. «С такими орлами провалить операцию невозможно. Спасибо. Прошу всех садиться. Еще вопросы?» Аудитория молчала. «Сказано было достаточно. Теперь информацию требовалось переварить».